Глава 30 Птица, которая была пролётом в его жизни. Андрей лежал на диване и смотрел в тёмное окно, время от времени поднимая руку с зажатым в пальцах пером. Я не сошёл с ума. В доме кто-то убирал, мыл посуду, готовил очень вкусную еду. Появлялся незаметно и также уходил. Камера показывала какую-то муть, а потом, как ни в чём не бывало, Начинала работать нормально. А теперь это. Я сам видел. Я видел ту девушку. И это пёрышко. Оно вылетело из крыла, когда она им резко взмахнула. Но... Он пощупал лоб, пожал плечами и полез искать градусник. Но может у меня бред? Резко скакнула температура и того? Взбреднул? Взбредил? до да, ёлки-палки, как сказать о внезапном бредоприступе? «А откуда тогда уборка и еда? Сам сделал и забыл?» «Ага, особенно ватрушки, которые я делать отродясь не умел и не умею. И камеру я тоже телепатически выключал». Он долго рассматривал градусник с неуклонно поднимающейся температурой, с омерзением убрал его в пластмассовый чехол и поплелся на кухню. Надо же было хоть таблетки выпить. Само собой, в аптечке ничего подходящего не оказалось. Продуктов тоже не было. Судя по всему, и готовить мне теперь никто никогда не будет. Напугал я голубку. Когда температура повышена, некая невероятность ситуации принимается полегче. Вот и Андрей рассуждал об увиденном так, словно бы всё это было обыденным. Ну, почти обыденным. Да понятно, что не бывает людей, которые превращаются в птицы и улетают в окно. Но что делать, — если ты такого человека видел собственными глазами. Видел, и ни нипочем не хочешь признавать это галлюцинацией, бредом от температуры или каким-то обманом зрения. Она была. И перо. Оно же точно от ее крыла, а не залетело в форточку от ветра». Андрей снова и снова пытался припомнить лицо девушки. «Невероятно красивая. Кто же ты, голубка, и как мне тебя найти?» почему-то уже не вспоминалось о бабах, которые во всем виноваты. Может, потому что ту девушку никак нельзя было назвать такой злобабой. И на Ленку она ничем не походила, хотя его жена тоже была очень и очень красива. Бывшая, уже почти совсем бывшая жена, поправил сам себя Андрей. «Хорошо, что я прямо с утра, после того, как она ушла, заявление на развод подал». Он сидел у входной двери и ждал курьера с лекарствами и ещё одного — с продуктами, потому что с такой температурой идти в магазин и в аптеку было уже как-то стрёмно. «А если я сейчас пойду в комнату и лягу, то уже не встану и до дверей не доберусь», — размышлял Андрей. «И голубку я спугнул. Вот чего меня понесло в кухню. Но какая же она красавица!» А красавица сидела у себя в комнате, Забившись в угол дивана И думала, что она недопустимо расслабилась Понятно, что такого предугадать было невозможно Я же не знала, когда он вернется Знала только, что камера отключена И ведь в окно-то к нему заглянула На всякий случай Но его не увидела Не ожидала, что он на диване лежал, укрывшись Так его от окна было практически не рассмотреть А, кстати, почему он лежал? «Устал с дороги, наверное. Может, может, он решил, что ему померещилось с просонок?» Последний вопрос она пробормотала вслух, и ей тут же ответили. «Нет, он отчетливо тебя увидел, но пока даже и не собирается думать, что ему померещилось. Единственная надежда, что он решит, что у него был бред, он приболел, простыл». Ой, он болеет, запереживала Света. Но, но мне теперь туда нельзя. А как он один будет? Не волнуйся. Он взрослый и самостоятельный человек. Заказал себе лекарства и продукты, утешила ее Шушана. Сейчас уже даже курьер встретил, выпил таблетки и лежит с твоим пером в руках. Пером? Я уронила перо. «Ой, мамочки, тогда он точно не сочтёт, что я ему померещилась!» «А ты бы этого хотела?» С интересом уточнила Норуш. Светлана помолчала, а потом негромко ответила. «Сама не знаю. И страшно, и хочется, чтобы он помнил о том, что была такая птица в его жизни, пусть даже пролётом!» Светло улыбнулась Голубка. «Наверное, он...» когда поправится, всё-таки решит, что ему померещилось. «Возможно — Возможно, — степенно кивнула Шушана. — Люди любят утешать себя тем, что им мерещится, чудится, глючится. Она насмешливо фыркнула, произнеся последнее слово. Очень возможно, всё так и было бы. Только вот через день, когда Андрей уже практически околемался, но всё ещё оставался на больничном, он увидел в окне ту самую девушку. Вообще-то не должен был. Почему-то у его дома деревья выпускали листья раньше всех в округе, и Андрею это нравилось. Дорогу почти не было видно, что обычно очень раздражало Лену. «Это всё надо вырубить! Дурацкие деревья все окна позакрывали!» Злилась она, даже собиралась позвонить, чтобы городские службы избавились от лишних, на её взгляд, деревьев. Но Андрей был категорически с ней не согласен. Собственно, ему и сейчас было приятнее видеть листья и ветви, а не машины, бесконечным потоком, проезжающие по московской улочке. Вряд ли он долго бы просидел у окна. Но ему всё мечталось увидеть ту птицу. «Глупо, вот просто глупо!» — убеждал он себя. И тут осёкся, потому что деревья как-то качнулись, видимо, потревожил их сильный ветер. И Андрей увидел, как закованой оградой палисадника какой-то мужчина силой тянет в машину светловолосую, очень красивую девушку. Как на зло на улице прохожих не было, даже машин-то толком не было, а те, что были, проезжали мимо, то есть видел происходящее один только Андрей. Среагировал он мгновенно, сам не ожидал, что стартует от окна, Словно от этого зависела его жизнь. Никогда так быстро он не слетал по лестнице. Впрочем, лестница словно стелилась ему под ноги, а входная дверь распахнулась сама. Даже до того, как его рука к ней прикоснулась, он точно это видел. Впрочем, про это он забыл сразу, как только выскочил из дома. Конечно, он не успел бы добежать, но мужчину по лицу неожиданно сильно хлестанула ветка дерева, а еще налетели вороны, «Целая стая московских серых ворон». Девушка изо всех сил пыталась вырваться, но силы были неравны, даже несмотря на поддержку птицы и удачно налетевший ветер. «Пусти! Ты что?» — вскрикнула она. «Пусти!» «Поехали!» — я сказал. «Отец велел тебя привести «Ты врёшь? Максим! Максим Егорченко! Отпустите меня немедленно!» «Да что мне с тобой говорить! А ну, пшла в тачку и сиди тихо!» — рявкнул мужчина, распахивая дверцу дорогущей машины. В следующий момент он увидел летящий в лицо кулак абсолютно незнакомого мужика, одетого только в джинсы и футболку, нелепую ранней и холодной весной. Нет, конечно, сотрудник службы безопасности был всячески подготовлен физически. Проблема только в том, что среагировать должным образом было сложновато. Максим держал одной рукой Светлану за запястье, а второй за основание шеи пытаясь ее упихать в машину, так что удар пропустил, а он был нанесен с большой силой. Светлану Егорченко поневоле отпустил. Попытался было устранить неожиданного противника, но не преуспел, улетев от следующего удара прямиком в салон машины. Выбрался оттуда он довольно быстро, но никаких следов Светланы и ее защитника уже не обнаружил. «Откуда взялся тот придурок?» «Такой план провалил!» ерился он, набирая номер своего заказчика. Благо, тот был ему приотлично знаком. Владислав, попытка сорвалась. Светлана сообразила, что отец её не собирался сейчас никуда срочно увозить. Она начала сопротивляться. «И что? Ты здоровый бугай, не мог девчонку скрутить? Ты чё, совсем того?» Прорычал Владик, который был уверен, что сейчас его кузину привезут в дом который он снял в Подмосковье. А там-то он сумеет заставить ее сделать то, что он хочет. Я сумел, но ее отбил какой-то мужик. И теперь у меня из-за вас будут огромные, просто гигантские проблемы. Меня минимум уволят. Да мне-то что с того? Главное, не вздумай вякнуть, что ты Светку ко мне пытался привести. Понял? Урою. Вы же говорили, что прикроете. А ты что, сделал то, что должен был? Нет. Так и заткнись. Скажешь, что увидел типа, который за Светкой следил. Попытался ее срочно увести от преследователя. Она не поняла, начала отбиваться, а на тебя напал тот самый преследователь, понял? Понял. И аванс верни. Раз ничего не сделал, ничего тебе и не положено. «Обойдешься», — рявкнул Егорченко. «Я из-за тебя теперь в черном списке окажусь. Так что придется тебе и остальную часть мне оплатить. Все, что обещал». «А то я ж твоему дяде сболтну случайно, кто его дочь преследует-то?» «Ах ты ж!» — прошипел Владик, который в последнее время чувствовал себя странно. Он в упор не мог вспомнить, чем недавно занимался, даже просветку почти забыл. Но когда приехал домой и услышал воркотание отца и матери про несправедливость жизни и про то, что некоторые богатеи захапывают себе всё и обездоливают остальных, да еще сыночка их обижают. Сразу придумал отличный план, как бы зацапать двоюродную сестрицу, а вместе с них и возможность стать богатеем. И вот, поди ты, из-за тупого охранника такой замечательный план мало того, что полностью провалился, так гад Егорченко ему еще и угрожает. «Ах, я ж, согласился охранник. «Короче, готовь деньги, я скоро за ними приеду». Он сел в машину, И отправился в сторону подмосковного посёлка, куда должен был увести Светлану, по дороге набирая сначала номер девчонки, а когда она оказалась вне зоны действия сети, основного работодателя, чтобы доложить об инциденте. «Да, её, видимо, уволок с собой преследователь. Мне разбил челюсть и поранил висок. Если бы Светлана не вырывалась, а послушалась меня, я бы, разумеется, справился с противником, но, к сожалению...» Ваша дочь запаниковала и не дала мне возможности ее защитить. «Где я сейчас?» «Я преследую машину, в которой, как мне кажется, находится Светлана», докладывал Егорченко перепуганному отцу голубки. Охранник прекрасно понимал, что его непосредственный начальник запросто может отследить передвижение его служебной машины, так что сходу придумал объяснение своим непонятным перемещением». Ему и в голову не приходило, что Света-то находилась совсем рядом, в первом подъезде дома, стоящего у небольшой гостиницы, где она проживала. Андрей дорожен, отправив в нокаут типа напавшего на светловолосую девушку, сообразив, что тот недолго будет в отключке, быстро сориентировался и уже через пару минут оказался вместе с девушкой в подъезде собственного дома и только после этого начал задавать вопросы. «Вы в порядке?» Он вас не ударил?» «Нет, не ударил. В порядке? Не знаю пока». Девушка смотрела на него с таким ужасом, что он сообразил. Он же держит ее за руку. Наверное, ей это напомнило то, как ее запихивали в машину. Андрей поспешно разжал ладонь, хоть и понимал, что через миг может не увидеть ее рядом. «Вы только меня не бойтесь. Клянусь, я никогда не причиню вам вреда», — заторопился он. «Если...» «Если вам надо улететь, я открою окно на лестничной площадке, честное слово». Когда Андрей разжал руку, она поспешно отступила, а потом молча слушала его слова, глядя в лицо дорожено расширившимися от шока голубыми глазами. «Ты... ты правда меня от... отпустишь?» спросила она, когда он замолчал. «Да, если... если тебе действительно надо улетать, Но если тебе грозит какая-то опасность, то ты можешь остаться у меня. Я постараюсь сделать все, чтобы тебя никто не обидел». «У тебя?» — смутилась Светлана. «У меня есть свободная комната. Я туда даже не захожу. Да и вообще весь день на работе. Я не буду тебе мешать». И тут она сообразила, что ей предлагают приют, убежище, где можно спрятаться на время неприятностей. «Он вовсе не ловит меня, а... защищает?» Светлана смотрела на мужчину, которого так хорошо изучила, так старательно за ним наблюдала, но первый раз разговаривала. А оказалось, что это так важно — поговорить и услышать то, что тебе скажут. И тут только она сообразила, что Андрей выскочил к ней раздетый, что дышит-то он хрипло и вообще холода не чувствует, похоже, только от волнения. «Ой, ты же болеешь, а сам в футболке. Скорее иди домой», — забеспокоилась она. Дорожин вспомнил, что он чем-то там болеет, только после этих слов спасенной девушки, и спросил. «А ты полицию вызовешь?» «Нет, я... Я с тобой пока побуду, ладно?» Света точно знала, что полицию ей вызывать не стоит. Максим Егорченко что-нибудь соврет, а у ее спасителя могут быть проблемы. У нее травм нет, а вот у охранника точно есть. Выходить ей отсюда пока рано и вовсе опасно. Кто знает, не сцапает ли ее охранник, пока она будет идти от подъезда до гостиницы. А вот отцу позвонить нужно, но желательно из безопасного места. «А что может быть надежнее, чем тот, кто меня спас и разжал руки?» — думала Светлана. Кроме того, я точно знаю, что Шушана уже в курсе, где я нахожусь. Более того, это же не случайно Егорченко по лицу так хлистали ветки деревьев, которые растут у Таниного дома. Да и серые вороны напали на него не просто так. Явно это меня нор уж у этого гада. Так что к Андрею я могу идти абсолютно спокойно. Нет, ей можно было бы и голубкой вылететь, но почему-то не хотелось. Дорожин, вернувшись домой, проводив Светлану в свободную комнату, откуда уже выветрился запах духов Ленки, и, закрыв за ней дверь, чтобы дать прийти в себя, понял, что его пробирает озноб. «Чего меня так колотит-то?» — невольно удивился он. «А, точно, я ж болею!» Он содрал с себя футболку, которая от его марш-броская и последующей стычке оказалась мокрой и ледяной, переоделся, натянув толстый свитер, но и в нём знобила. «Чайник надо поставить. Может, она чай или кофе захочет, а может... Может, она уже улетела? А что? Открыла окно и фррррр! Даже пёрышко не оставила». Он уселся на диван, тяжело облокотив голову на руку. «И почему этот дурацкий чайник не кипит не кипит, а?» Бурлящее в крови возбуждение резко схлынуло. «Силы закончились и...» В следующий момент он осознал, что, во-первых, чайник выключен, во-вторых, перед ним стоит большая чашка свежезаваренного чая с лимоном, а в-третьих, ему с противоположного конца стола осторожно улыбается девушка, у которой он даже имя спросить не догадался. — По-моему, у тебя температура поднялась, так что извини, я у тебя похозяйничала опять, — она кивнула на чай. это «Это ты, извини!» Пригласил и... Я что, спал? Дорожен отчаянно смутился. «Скорее просто глаза закрыл», — дипломатично ответила его гостья. «Спасибо тебе, ты меня спас. Это... это был мой охранник, который сказал, что меня отец велел увезти в какое-то безопасное место. А я с папой буквально за пару минут до этого разговаривала, и он ничего такого мне не говорил». То есть его кто-то подкупил, сообразил дорожен, спешно подгоняя мыслительный процесс заторможенной простудой, рывком на грани возможностей, дракой и последующим падком сил. Да, папа в ярости, охранник ему сходу позвонил и наврал, что меня преследовали, он это увидел, попытался меня спасти, а я не сообразила, не поверила ему. Вот он и пропустил удар от преследователя, то есть от меня. — хмыкнул Дорожин. — Именно. — Быстро он сообразил. — Быстро, — кивнула девушка. — Слушай, я же не представился. Меня Андрей зовут. — Очень приятно. А я Светлана. — Тебе? Тебе очень идёт это имя. А можно спросить? Нет, если не хочешь, не отвечай. — Спрашивай, — несмело кивнула Светлана. — Мне же не померещилось, верно? Ты и правда? А, вот, это же твоё? Он достал перо. моё согласилась Светлана, разом ответив на все вопросы. «Ты не пугайся, так бывает. Редко, очень, но вот такой у меня дар. Папа из-за этого очень за меня волнуется. Точнее, и мама, и папа волнуются, но папа все-таки больше». «Я представляю», — выдохнул Андрей, а потом подумал и добавил. «Я бы тоже волновался». Света рассмеялась. Он был бы рад такому пониманию. «Ой, я, наверное, ей извиниться должна. Я же прилетала без разрешения, хозяйничала тут у тебя. Прости, я просто увидела, как жена от тебя уходила. Я случайно увидела, не думай, я не подглядывала, а потом просто хотела немножечко помочь». «Да не тебе извиняться надо, это мне надо тебя поблагодарить». Я, наверное, только благодаря этому так легко и пережил её уход. Знаешь, это было потрясающе, когда приходишь, а тут... чудо». «Это не чудо, а только я», — заскромничала Светлана, явственно расслышав тихий смешок в тёмном углу кухни. Это её немного отрезвило, и она заторопилась. «Может, ты поесть хочешь? Я приготовлю». «Нет, если ты не голодная, то не нужно». «Хорошо, тогда...» «Тогда мне, наверное, пора». Счастье, внезапно лишённой опоры, зависло в воздухе и собралось было разбиться в дребезги. Но, видимо, Светлана что-то такое сообразила, посмотрев на хозяина дома, изменившегося в лице, так что заторопилась продолжить. «Но если ты хочешь, я могу завтра прилететь».